Большевистское руководство, и в первую очередь самого Ленина, очень беспокоило бюрократизацией власти. Они чувствовали, это вполне подтверждало статистическими данными, что и государство, и партию отягчает и тянет вниз паразитический класс функционеров, которые используют свое положение в личных интересах. Хуже того, чем мощнее становилась бюрократия, Чем больше она поглощала бюджетные средства, тем хуже справлялась она с своими задачами. Это было справедливо даже в отношении ЧК ГПУ. В сентябре 1922 года Дзержинский потребовал полного отчета о деятельности сотрудников, добавив, что ожидает убийственных результатов от такой проверки. А для Ленина в последний период его жизни губительной бюрократизации стала неотступной заботой. Тот факт, что феномен бюрократизации явился для советских вождей неожиданностью, служит еще одним подтверждением того, что за их суровым реализмом скрывалась удивительная простодушия. В апреле 1921 года Ленин признал, что в первые полтора года власти он не подозревал об опасности бюрократизации. Он публично заявил об этом только в 1919 году на восьмом съезде партии на котором была принята новая партийная программа, в которой признавался прискорбный факт частичного возрождения бюрократизма внутри советского строя. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 43. Страница 229. Но и так далее приписывал это методом кустарного производства и торговли, вызванном гражданской войной. Там же страница 230. Им следовало понимать, что полное подчинение государству всех сторон жизни, включая экономическую деятельность, неизбежно приведет к росту чиновничества. Но, похоже, им не приходило в голову, что власть, которой им никогда не было достаточно, не только дает благо, но и налагает определенные обязанности, исполнение которых есть тяжкий повседневный труд, требующий привлечения соответствующего штата специалистов и что от этих специалистов-профессионалов не приходится ожидать беззаветной преданности и забвения личных интересов во имя общественного блага. Бюрократизация, сопровождающая становление большевистского строя, была наиболее всех выгодно выходцам из мелкой буржуазии, открывая перед ними невиданные возможности для чиновничьей карьеры, прежде для них закрытой. И даже рабочие, сменившие фабричные цеха на конторы, переставали быть рабочими и пополняли слой чиновничества, хотя в партийных отчетах они продолжали числиться в рядах пролетариатов. В частном письме Ленину Калинин требовал, чтобы рабочими считали только те, кто занят ручным трудом, а мастеров, отметчиков, стражей считать служащими. Вот как писал об этом эмигрантский меньшевистский орган печати накануне НЭПа. Она, большевистская диктатура, выкидывала из всех сфер управления государственного и общественного не только царскую бюрократию, но и дипломированную, вышедшую из буржуазных кругов, интеллигенцию, и тем открывала дорогу наверх тем бесчисленным выходцам из мещанства, из рабочих крестьянских кругов, из армии и так далее, которые привилегиями имущественного и образовательного ценза прикреплялись к общественным низам и которые составляют теперь многочисленное советское чиновничество. Этот новый по существу и по стремлениям мелкобуржуазный городской слой, всеми своими интересами связанный с революцией, потому что только она дала ему подняться до положения освобождающего от тяжелого труда в производстве и вовлекла его в механизм управления государством, подняв его над народной массой. Большевики не смогли предусмотреть такого хода развития, поскольку их философия рассматривала политику как побочный продукт классовой борьбы, а управление государством как не более чем орудие в руках правящего класса. В силу этих представлений государство и его служащие не могли иметь иных интересов, чем интересы класса, которому они были призваны служить. Та же философия не позволяла им увидеть истинные причины явления даже когда им пришлось признать его существование. Ленин, совершенно в духе какого-нибудь царского консерватора, для борьбы со злоупотреблениями чиновников, не мог выдумать ничего лучше, чем нагромождать одну контрольную комиссию на другую, рассылая во все концы проверяющих и полагая, что нет таких нарушений, которые не могли бы исправить хорошие люди. Причины, кроющиеся в порочности самой системы, так и остались для него сокрыты бюрократизация поразила и государственный, и партийный аппарат. Хотя большевистская партия имела строго централизованную структуру, в ней традиционно сохранялись неформальные демократические отношения. В силу принципа демократического централизма решения, вынесенные руководящими органами партии, должны были выполняться на низших уровнях беспрекословно. Но сами решения принимавшиеся сначала в центральном комитете а затем на политбюро путем голосования отражающего волю большинства вырабатывались в ходе свободной дискуссии где каждый имел возможность высказать свое мнение высшие партийные органы регулярно интересовались мнением местных ячеек даже будучи по сути безграничным диктатором в стране ленин был лишь первым среди равных не в политбюро ни в Центральном комитете не было должности председателя. Делегаты на партийные съезды, высший орган партии, избирались местными ячейками. Местные партийные руководители избирались рядовыми членами партии. И хотя Ленин почти всегда начальствовал, пользуясь своим авторитетом основателя партии, в действительности, тем не менее, он не мог быть в полной уверенности, что его мнение обязательно возьмет верх. Случалось, что ему приходилось уступать. По мере того, как партия прибирала к рукам рычаги государственного управления, все сильнее разбухали и ряды ее членов, и ее управленческий аппарат. До марта 1919 года всеми вопросами организационной партийной работы и кадровыми заведовал один единственный человек, Яков Михайлович Свердлов. Он вел все повседневные партийные дела, предоставляя Ленину, его ближайшему окружению, возможность решать вопросы политические и военные. В любом случае такая система не могла бы просуществовать долго, учитывая, что в марте 1919 года в РКПБ насчитывалось 314 тысяч членов. Неожиданная смерть Свердлова поставила партию перед необходимостью формализовать партийное руководство. С этой целью на восьмом съезде партии в марте 1919 года были созданы два новых органа Центрального комитета. Политбюро, поначалу состоявшее из пяти членов Ленина, Троцкого, Сталина, Каменева, Кристинского, для оперативного рассмотрения насущных вопросов, не ожидая созыва ЦК в полном составе, и Оргбюро, также состоящее из пяти членов, для решения вопросов организационных, что на практике выражалось в назначениях на партийные должности. Третий орган ЦК – секретариат, утвержденный еще в марте 1917 года до назначения Сталина в апреле 1922 года в качестве генерального секретаря, был занят по преимуществу делами канцелярского свойства. Секретари ЦК являлись членами оргбюро. Сравнивая текущие дела Оргбюро и секретариата после прихода Сталина, трудно увидеть существенные различия в их полномочиях. Обе структуры занимались кадровыми вопросами, хотя, по всей видимости, Оргбюро непосредственно отвечало за кадровую работу в целом. Создание этих органов положило начало процессу сосредоточения власти в партийных делах на вершине административной пирамиды в Москве. К моменту окончания Гражданской войны Коммунистическая партия уже имела обширный штат занятой бумажной работой. Партийная перепись, проводившаяся в 1922 году, выявила любопытные подробности о его составе. Только 21% членов партии был занят физическим трудом в сельском хозяйстве или на производстве. Остальные 79% заполняли всевозможные чиновничьи места. Соловьев Н. Правда. 1921 год. Номер 190. 28 августа. Страница 3 и 4. Хотя эта перепись была неполной она покрывала лишь две трети Российской Федерации. Результаты, касающиеся партии в целом, можно считать репрезентативными. Данные переписи не включали Москвы, сведениям которые были объявлены недостоверными, но если учитывать и эти цифры, соотношение партийцев-чиновников было бы еще большим, ведь столица была сердцем всей бюрократической империи. Образовательный уровень партийцев был крайне низок и несоизмерим с той властью, которой они были наделены. В 1922 году только 0,6% 2316 человек имели высшее образование, а 6,4% 24318 – средние. Исходя из этого, один русский историк сделал вывод, что к тому времени 92,7% членов партии были полуграмотными, 18 тысяч – или 4,7% совершенно не знали грамоты. Из рядов чиновничества сложилась элита партийных функционеров, подвязающихся в Москве в центральных органах Коммунистической партии. Летом 1922 года она составляла более 15 тысяч человек. Бюрократизация партийной жизни влекла неизбежные последствия. Партийные чиновники, занятые исключительно партийными делами, имели неоспоримое преимущество перед теми рядовыми членами партии, которые работали на фабрике или в государственном учреждении. В силу профессионального занятия партийным руководством партоаппарат строился центром, из которого исходила вся инициатива и директивы, и осуществлялся контроль. На всех уровнях партийной иерархии Наблюдался переход власти сначала от съездов или конференций к комитетам, которые ими избирались, а затем от комитетов к партийным секретарям, которые якобы исполняли их волю. Аппарат ЦК постепенно, естественно и как-то незаметно, подменил собою местные партийные органы, не только в принятии большинства резолюций, но также и в подборе исполнительных кадров на всех уровнях. Процесс централизации на этом не остановился, развиваясь с неопровержимой логикой. Сначала Коммунистическая партия подчинила себе все политическое руководство в стране. Затем ЦК взял на себя руководство партии, подавляя всяческую инициативу и критику. Потом все решения за ЦК стало принимать уже только Политбюро, а затем Триумвират. Сталин. Каменев и Зиновьев стали полностью контролировать Политбюро, и, наконец, за Политбюро стал все решать один единственный человек – Сталин. Достигнув наивысшие точки диктата одного, процесс централизации не мог иметь дальнейшего развития, и в результате смерть Сталина привела к медленному распаду партии и ее власти в стране. Уже в 1920 году Привычной практикой Оргбюро было так называемое назначенство, то есть назначение партийных руководителей местных организаций, не сообразуясь с мнением этих организаций. В стране с многовековым бюрократическим укладом и системой управления путем директив, спускаемых сверху, такая процедура казалась нормальной, и несогласным с ней суждено было оставаться в непредставительном меньшинстве. Несомненно, среди коммунистов были и такие, кто пришел по зову сердца из идеалистических побуждений, но большинство вступало в партию ради тех преимуществ, какие это сулило. Члены партии пользовались привилегиями, которыми в XIX веке обладали двояне, а именно доступом к ответственным постам в правительстве. Троцкий называл таких партийцев редисками, то есть красными снаружи и белыми внутри забравшиеся достаточно высоко в партийной лестнице, получали дополнительные пайки и доступ к закрытым распределителям, а также высокую зарплату. Они были недосягаемы для суда и следствия, что при российском беззаконии было весьма существенно. Следуя практике царизма, советское правительство уже в 1918 году установило принцип, согласно которым партийные функционеры не могли быть привлечены к суду за противоправные действия, совершенными при исполнении их партийных обязанностей. Но если прежде чиновника разрешало судить лишь по согласованию с его непосредственным начальством, то советский партийный функционер мог быть арестован только с ведомой согласия партийной организации, соответственно, рангу, занимаемой в партии. Ленин усиленно боролся с такой практикой требуя, чтобы коммунистов карали за проступки еще суровее, чем других, но поломать укоренившийся обычай ему оказалось не под силу. Статус партии, стоящий над законом, который был установлен с первых дней правления коммунистов, распространился и на отдельных ее членов. Обладание такой властью в сочетании с неприкосновенностью не могло не приводить к злоупотреблению. Уже на восьмом партийном съезде 1919 год раздавались жалобы на коррумпированность партийных работников и их отстраненность от народных масс. Страницы большевистской печати изобиловали рассказами о презрении партийными работниками самых элементарных норм порядочности. Судя по некоторым примерам, большевистские руководители вели себя словно помещики-крепостники XVIII века. Так, в январе 1919 года Партийный орган печати Астрахани рассказал о визите Климента Ворошилова, сталинского товарища по оружию и командующего 10-й армией в Царицыне. Ворошилов появился в шикарном экипаже, запряженном шестеркой лошадей, в сопровождении десяти повозок с оруженосцами и около пятидесяти подвод, груженных полными сундуками, бочками и всякой-всячиной. Во время таких наездов местные жители вынуждены были прислуживать вельможным гостям под дулом Нагана, исполняя все их прихоти. Чтобы покончить с подобным безобразием, партия в конце 1921 в начале 1922 -го годов провела чистку своих рядов. Хотя ее формальным объектом были карьеристы, которые вступили в партию, пользуясь упрощенными условиями приема, введенными в период гражданской войны, в действительности чистка была направлена против тех, кто перешел в РКПБ из других социалистических партий, в основном меньшевиков, которых Ленин обвинял в том, что они заражают демократизмом и другими еретическими идеями коммунистические ряды. «Вычищены». Оказались многие, и вместе с добровольным выходом, в основном несогласных с политикой партии рабочих, число коммунистов снизилось с 659 тысяч до 500 тысяч, а затем вовсе до 400 тысяч. В сентябре 1922 года орг. отдел сообщал Сталину, что в 1921-1922 годах выход из партии по провинции колебался в пределах от 6,8% до 9,2%. По мнению Калинина, большинство тех, кто покидал ряды партии, были крестьянами и рабочими. В это время была внедрена практика испытательного срока для кандидатов в члены партии, лишь после прохождения которого они допускались в ряды РКПБ. Исключение и добровольные выходы из партии в ходе последующих чисток 1922 23 годов свели численности почти к половине. Эти процедуры могли избавить партию от меньшевиков и других мелкобуржуазных социалистов, но не в состоянии были искренить коррупцию в рядах большевиков. Злоупотребления не прекращались, поскольку они проистекали из привилегированного статуса партии и полной свободы от ответственности. Если рядовой гражданин ни как избиратель, ни как собственник не имел никаких способов взыскать с тех, кто управлял им, если, более того, члены партии не несли ответственности перед законом, то административный корпус неизбежно должен был превратиться в замкнутую, бессменную и служащую исключительно своим интересам касту. Контрольная комиссия, учрежденная в 1920 году для наблюдения за партийной этикой, сообщала, партийные работники понимают, что за исполнение своих обязанностей они несут ответственность только перед теми, кто им вручил власть, а не перед партийными массами не говоря уж о массах народных. Этим убеждением новый режим был обязан старому, где подобное настроение разделяло подавляющее число чиновников. Но хуже всего было то, что партия сама создавала условия для коррупции. В июле 1922 года Оргбюро приняло безобидно звучащее распоряжение об улучшении быта активных партработников, первоначально опубликованной в сокращенном виде. Оно предусматривало введение шкалы заработной платы для партийных функционеров. Они должны были получать несколько сотен рублей новых, не считая прибавок на членов семьи и за сверхурочной, которые в совокупности могли составить сумму, сравнимую с основным жалованием, и это в то время, когда рабочий зарабатывал в среднем 10 рублей в месяц. Высшие партийные чиновники, кроме того, обеспечивались бесплатным продовольственным пайком, жилищем, одеждой и медицинским обслуживанием, а в некоторых случаях персональным автомобилем с шофером. Летом 1922 года ответственным работникам, служащим в центральном аппарате партии, были выданы дополнительные продовольственные пайки по 26 фунтов мяса и 2,6 фунта масла в месяц. На железной дороге им предоставлялись специальные вагоны с мягкими диванами и освещением, простые и смертные, которым посчастливилось достать билет, ездили в битком набитых вагонах в третьем классе или просто на товарных поездах. Партийцы самого высокого ранга могли себе позволить ежегодно проводить от месяца до трех в заграничных санаториях, за что партия расплачивала золото. В ноябре 1921 года не менее шести высших партийных руководителей проходили лечение в Германии. Один из них, Карахан, приехал оперировать геморрой. Устанавливал эти льготы секретаря ЦК, штат чиновников, которого к моменту, когда его возглавил Сталин, насчитывал 600 человек. Летом 1922 года особые привилегии распространялись на 17 тысяч человек. В сентябре того же года Оргбюро увеличило это число до 60 тысяч. Партийным лидерам выделялись сдачи, и первым был Ленин, который в октябре 1918 года занял дом в Горках в 35 километрах к юго-западу от Москвы, бывшие владения царского генерала. Не заставили себя ждать и другие. Троцкий поселился в одной из самых шикарных подмосковных усадеб в Архангельском, владении Юсуповых. Тогда как сталин облюбовал себе дом нефтяного магната в зубаов в горках в распоряжении ленина имелся автопарк из шести лимузинов которым заведовало гпу хотя он не искал благ для себя но не гнушал спросить за родственников и друзей как например когда распорядился присоединить для скорости к военным эшелонам персональный вагон в котором его сестра с семьей бухарина ехали отдыхать в крым посещая театры и оперы Коммунистические вожди, как само собой разумеющиеся, располагались в царских ложах. Яркое описание привилегий, присвоенных себе высшим советским руководством, можно найти в книге Павлова и в «Сталинизм. Становление механизма власти. Новосибирск. 1993 год». Неприметно новые правители переняли повадки прежних. Адольф Йоффе в 1920 году жаловался Троцкому на гниение, поразившее организм партии. Сверху донизу и снизу доверху одно и то же. На самом низу дело сводится к паре сапог и гимнастерке. Выше – автомобилю, вагону, совнаркомовской столовой, квартире в Кремле или националь А на самом верху, где имеется уже и то, и другое, и третье – к престижу, громкому положению и известному имени. По словам Йоффы, сложилась новая психологическая установка «Вождям все можно». Эти патрицианские замашки слуг народа не имели ничего общего с марксизмом, но хорошо соотносились с российской традицией. Ключевыми фигурами территориального управления при новом режиме были секретари губернских комитетов партии ГУБКОМОВ. Со времен Петра Великого Губерния была основной административной единицей в России, а ее глава, губернатор, пользовался широкими исполнительными и полицейскими полномочиями как представитель императорской власти на местах. Большевистский режим перенял эту традицию. Секретари губкомов стали в действительности преемниками царских губернаторов. Назначение на такой пост требовало высочайшего покровительства. До революции губернаторы назначались царем по рекомендации министра внутренних дел. Секретарей Губкомов назначал Ленин по предложению Оргбюро и секретариата. Особый отдел секретариата, учетно-распределительный, УЧРАС-предотдел, созданный в 1920 году, занимался отбором и перемещением партийных кадров. В декабре 1921 года было... Постановлено, что пост секретаря Губкома может занимать только член партии, вступивший в ее ряды до 1917 года. Секретари уездных комитетов у комов должны иметь партийный стаж не менее трех лет. Все такие назначения совершались только с одобрения высшего партийного руководства. Такой порядок мог помочь соблюсти дисциплину и единую идеологическую линию но лишал партийные ячейки свободы в выборе своих руководителей. Незаметно для окружающих эта система назначений заметно укрепила власть центрального аппарата. Право Оргбюро или секретариата на одобрение кандидатуры стало на практике разносить на право рекомендации или назначения. Все это наблюдалось еще до того, как в апреле 1922 года Сталин занял пост генерального секретаря. В результате рядовые члены партии уже почти не могли влиять на назначение на ключевые партийные посты в губерниях, которые производились в основном из центра. В 1922 году 37 секретарей губкомов были смещены или переведены Москвой, а 42 назначены по рекомендации из Москвы. В 1923 году Преображенский утверждал, что 30% секретарей губкомов были рекомендованы ЦК, которым назвал государством в государстве. 12-й съезд РКПБ, стенографический отчет, Москва, 1968 год, страница 146. Теперь, как и при царизме, главной характеристикой предназначения стала личная преданность режиму. В циркуляре ЦК преданность партии данного товарища предлагалась в качестве основного критерия отбора. В 1922 году секретариат и оргбюро произвели более 10 тысяч назначений. Поскольку политбюро было перегружено текущей работой, многие решения о на назначениях принимались единолично генеральным секретарем или оргбюро. Часто в губернии посылали инспекционные комиссии для проверки деятельности ГУКОМов отголосок ревизии прежнего режима. На десятой партийной конференции, проходившей в мае 1921 года, было решено, что секретари губкомов должны каждые три месяца являться в секретариат ЦК с отчетом. Вячеслав Михайлович Молотов, работавший в секретариате обосновывал внедрение такой практики тем обстоятельством, что, мол, предоставленные самим себе губкомы углубляются в собственные местные дела и не уделяют должного внимания всеобщим партийным задачам. В действительности губкомы превратились в приводные ремни московских директив. Кроме того, секретариат пользовался правом подбирать делегатов на партийные съезды, номинально высшие органы руководства РКПБ. К 1923 году большинство делегатов назначалось по рекомендации секретарей губкомов, которые в свою очередь сами были в подавляющем большинстве назначены секретариатом. Это привилегии давало секретариату возможность обуздать оппозицию среди рядовых членов. Так когда на 10 съезде партии 1921 год в остром споре столкнулись с ЦК так называемые рабочие оппозиции и демократические централисты 85% делегатов при голосовании за предложенную ЦК резолюцию с осуждением несогласных взяли сторону ЦК